Его левая нога угадила точнёхонько в кучу конского навоза. — Это же мои новенькие чукка! Элизабет взяла его под руку и повела вперед, не переживая, я их отмою. — Ты не понимаешь? Кожа полирована вручную с помощью. Парочка растворилась в толпе. Грей покачал головой. — У Уковальские свидания. — Наверное, в аду сегодня похолодало. Пейнтер и Грей пошли по направлению к Смитсоновскому замку. На каждом из них висела еще целая куча дел.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 Им удалось поймать невролога Джеймса Чена, одного из Есонов, связанного с Торпом и Макбрайдом. На допросах он предоставил информацию, позволившую им как следует прополоть ряды Есонов, отделив честных ученых, работавших на Министерство обороны, от продажных. Но с Торпом дело обстояло иначе. Он запустил лапу практически во все разведывательные ведомства Вашингтона.